Глава 5 Таверна Ворон имела самую дурную репутацию даже для портового города, куда частенько захаживали пираты. Она ютилась в подвале склада в убогих доках серповидной бухты и обслуживала пиратов, скупщиков краденого, наемников и всякого рода варьё. Это место не годилось для приличного общества, а потому именно здесь и оказались Мэйвен, Лоример и Тиарнах, Жалкая промокшая троица хлюпала по грязи и слякоти пешком, направляясь к ярко-красной двери, за которой манили надежды на пылающий очаг, горячую пищу и выпивку. Солнце опускалось в бурлящие волны бухты, и белые барашки на них окрашивались в красный и золотой, а потом быстро потускнели и сгустилась темнота. На горизонте взошли близнецы, их бледное лунное сияние накрыло море серебристым покрывалом. Лоример убрал с чувствительных глаз повязку и вздохнул, предвкушая изумительный вид. Однако его спутники не способны были оценить эту красоту. «Не стоило тебе жрать лошадь!» — проворчал Тиарнах, обтирая о порог грязь с замызганных сапог. «Один из нас мог бы ехать на ней верхом, после того, как у телеги сломалось колесо!» Лоример повел плечами. «А мне кажется, это по-честному». «С какой стати мы должны топать, пока она едет верхом?» «Может, верхом ехал бы я», — возразил тиорнах «Вы заткнетесь уже, болтливые уроды!» — огрызнулась Мэйвен. «Не похоже, чтобы ты замерз или устал, Лоример, а судя по тому, в каком состоянии мы нашли Тиарнаха, ему плевать, если он с головы до пят выможется в грязи». Она сердито уставилась на собственные заляпанные сапоги и плащ. — Чтоб ты сгорел, Лоример, мне нужно поторговаться с этими людьми, а из-за тебя я выгляжу, как грязная нищенка. Лоример хмыкнул. — Прошу прощения, я совсем забыл, что пираты такие чистюли и неженки. Она нахмурилась, толчком открыла дверь и зашагала вниз по лестнице в подвал. Когда они открыли вторую красную дверь вошли в таверну Ворон, их окатила волна тепла, света и веселые болтовни. Лоример заморгал, приноравливаясь к тусклому освещению. Мужчины и женщины всех верований и рас теснились на скамьях в свете чадящих факелов, и зал наполняли смех и похабные песни. Деревянные стены из неструганных досок были украшены объявлениями о розыске преступников из всех городов и городков эссарана. сарана Некоторые были даже заморскими, написанными странным тягучим шрифтом. На каждом плакате был изображен потрепанный всеми ветрами пират или злобный бандит со списком своих темных делишек. На дальней стене висел заляпанный флаг империи света. Три пьяных моряка использовали его в качестве мишени для метания ножей, поставив деньги на то, кто попадет в центр сияющей эмблемы солнца. Люди плевали во флаг, проходя мимо. «Здесь никто не любил фанатиков». Некоторые тревожно перешептывались, рассказывая о войске, которое, по слухам, собирается в империи. «Грядет священная война», — утверждал один из них. тиорнах ухмыльнулся и двинулся прямиком к бочкам с Элем, где трактирщик в засаленной одежде наполнял кружку пенным нектаром. Лоример схватил тиорнаха за руку. «Не вздумай пропить все мозги. Нам нет никакого прока от пьяного придурка». тиорнах попытался выдернуть руку, но тщетно. Лоример был гораздо сильнее любого человека. После нескольких секунд напряженной борьбы они расцепились, и тиорнах бормоча ругательство, направился к бару. «Эля! Платит вот этот черный здоровяк!» Лоример бросил трактирщику монету за Эль и чарку дешевого вина для себя и сел на шаткий табурет в углу. К ним подошел темнокожий моряк в синих татуировках и с золотыми серьгами в носу и пирсингом в щеках, вероятно, приняв за своих соотечественников, которые забрались далеко от дома. Вампир хмуро зыркнул на него, и моряк решил убраться по добру по здорову Предки Лоримера бежали из-за моря, потому что были единственными в своем роде, и он заявлял, что другой родни у него нет. Мэйвен осмотрелась и нашла нужного моряка — громогласного лысого мужчину с бронзовой кожей, золотистыми кольцами в ушах и длинными усами. Он сидел за столом вместе с разным сбродом и бросал кости из стакана. — Это ты, Крагган? — спросила она. Взгляд моряка скользнул от кубиков и остановился на ее фигуре, даже не задержавшись на лице. — Он самый девака! Он оттолкнул своего товарища, освобождая место рядом с собой на скамье, и когда Мэйвен села, положил руку ей на колено. Рука медленно поползла вверх. «Выпей со старым Краганом, дорогуша, а потом можем...» Он наконец-то поднял взгляд и заметил татуировки, извивающиеся по ее покрытому шрамами лицу. Его тирада превратилась в сдавленный кашель. кракган отдернул руку и уставился на свои серые, безжизненные пальцы и пульсирующие черные вены, ползущие к запястью. Он вскочил и попятился. Его товарищи встревоженно переглянулись, встали и выхватили кинжалы из-за пояса. «Еще раз позволишь себе такие вольности и лишишься руки», — сказала Мэйвин. «Если я буду доброй. Я пришла по делу и не собираюсь трепаться с тобой попусту». Он нервно сглотнул и кивнул. Поток жизни медленно возвращался к кончикам пальцев. Мэйвен свела брови. «Ты должен отвезти меня к Верене авилданской Мы с ней старые друзья». От их стола тишина, словно рябь, разошлась по всей таверне. Все головы повернулись в их сторону. Прислонившись к стойке бара с кружкой пива в руке и пеной на усах, Тиарнах засмеялся. Во внезапно установившейся тишине смех прозвучал резко и издевательски. — Вы уж лучше прислушайтесь к этой сучке, ребятки, а не то она подвесит ваши яйца вместо сережек в уши. Его смех разозлил посетителей таверны. Крагган сжал пальцы и вытащил из-за пояса здоровенный зазубренный нож. Потом сердито посмотрел на Тиарнаха и повернулся к Мейден. — Друзья, скорее уж враги! — ты такая, чтобы являться сюда и чего-то от меня требовать? Может, я лучше довершу начатые кем-то другим и раскалю тебе черепушку?» Двое его товарищей подошли ближе. Один старый и грузный, а другой молодой и задиристый, оба с остро заточенными саблями. Мэйган взглянула на своих союзников. Ни один явно не собирался ей помогать. Тиарнах смотрел на стычку со злорадством, а Лоример сидел со скучающим видом. Она выдавила дружелюбную улыбку. — Я бы предпочла, чтобы ты отвел нас к Верене. Он только фыркнул. — Ладно, — продолжила она, — сколько твоих дружков мне надо убить, чтобы ты подчинился? Хорошо бы ты назвал точное число. Моряк засмеялся. — Сдается мне, ты совсем попутала берега. Мэйвен вытянула руку к стоящему справа от Краггана мужчине постарше, чья жизненная сила была совсем слабой, а сердце билось с перебоями из-за многих лет потакания дурным привычкам. Рука Мэйвен сжалась в кулак. Мужчина застыла, потом рухнул, как марионетка с подрезанными нитями. Он забился в конвульсиях, на губах выступила пена. «Один!» Она указала на молодого человека слева, и его шея омертвела. Лицо стало багрово-красным и раздулось, потом посинело и позеленело, а он раздирал ногтями распухшее горло и разинутый рот. На его лице лопнули кровеносные сосуды, и он тоже рухнул. Два. Какой-то человек подошел к ней со спины и одной рукой схватил ее заплечный мешок, а другой собирался всадить нож ей межребер. Мэйвен даже не обернулась. Кожа и мышцы его ладони съежились и превратились в пепел — Кости с клацаньем упали на пол. Мужчина закричал. «Тарим!» Все посетители таверны обступили Мэйвен с ножами в руках. «Хватит!» — выкрикнул Крагган. «Ради любви к морю отойдите от нее!» Все замерли, сбитые с толку. Крагган уставился на нее, как на ядовитую змею, свернувшуюся на поясе. Может, он прежде и видел магию, но ничего похожего на это. однако знал достаточно чтобы страшно испугаться он облизал губы и откашлялся <как> хватит я сделаю то что ты просишь это ведь было несложно правда сказала мэйван похлопав его по плечу от чего к краган поежился это все упрощает и она наклонилась к его уху может позже я даже приглашу тебя в мою постель только представь как мы повеселимся Она проводила дрожащего Краггана и двух его приятелей к двери, остановившись, чтобы поговорить с Тиарнахом. «Еще раз назовешь меня сукой, пропойца, и я нашлю гниль на твой член». Когда она вышла, Тиарнах ухмыльнулся. Лоример встал. «Глупо было настраивать против себя Мейвен. Она заставит тебя заплатить за то, что вмешался». «Ага», — ответил он. «Так я и думал». — Но если ты считаешь, что я ввяжусь в битву, не разобравшись в собственных союзниках, то ты ничего не понимаешь о войне. Я не настолько пьян, а она, похожа такая же мерзкая, как и раньше. Он допил остатки Эля, поднял саблю одного из мертвецов и проверил ее острие пальцем. — Слегка затупилась. Значит, надо будет сильнее всадить в задницу принца сокола. Лоример на мгновение задумался над сказанным, а потом повернулся к гудящей толпе пьяниц. — Желаю вам хорошо провести вечер, прекрасные дамы и господа. Прошу, не стесняйтесь, подходите к нам с оружием в руках. Он ухмыльнулся, так что в свете факелов сверкнули акульи зубы, а затем последовал за своими спутниками. Он был крайне разочарован, что никто не принял его предложение. Съеденная лошадь немного утолила вечный голод — Но грубой крови животного не недоставало богатой и сложной палитры ароматов нормальной еды, а как лорд предела теней он привык к изысканным блюдам. На борту коровеллы Краггана, хитрый грифон, Мэйвен не потребовалось много времени, чтобы собрать всю разношерстную команду флебусьеров и заставить их заняться подготовкой корабля к отплытию. Посеревшее и испуганное лицо их капитана было достаточно убедительным, но хватило бы и перемен в облике Лоримера. Его кожа пузырилась, отрастали когти и шипы. — Что это с тобой, здоровяк? — спросил тиорнах Лоример тихо взвыл, сердито уставившись на Мэйвен. — Ты не говорила, что придется плыть по морю! Она озадаченно нахмурилась. — Я надеялась найти ее на берегу Серповидной бухты, но Верена — королева авилданских пиратов, так что вряд ли это совсем уж неожиданно. — Я подожду на берегу, — заявил он. Мэйвен покачала головой. — Ты поклялся защищать Тарнбрук, а сидя здесь без дела, ты не сумеешь его защитить. Он с рычанием расхаживал по палубе, и моряки каждый раз старались убраться с его пути. Двое отказались спускаться с рей, а один сиганул за борт к привязанной к кораблю грибной шлюпке, только чтобы оказаться подальше от него. Тиарнах поднялся на шканце и прислонился к фальшборту, поглядывая на матросов, пока Мэйвен тихо переговаривалась с капитаном. Подняли якорь, паруса наполнились ветром, и вскоре изящная каравелла уже рассекала волны. Полумесяц берега и мерцающие огнедоков и домов серповидной бухты постепенно исчезали в темноте, оставляя их наедине с темным морем, где путь указывали только свет близнецов и россыпь звезд. Лоример посмотрел на море, а когти его впились в деревянный фальшборд, оставляя глубокие борозды, пока палуба вздымалась и уходила из-под ног. К нему приблизилась Мэйвен и свела брови вместе. — В чем дело? Я никогда не видела тебя таким взбудораженным. — Неужели здоровенный и злобный любитель выпить крови страдает от морской болезни? — спросил тиорнах Лоример перегнулся через фальшборд и изверг из себя поток красной жижи. Тиарнах засмеялся. — Я вырву тебе селезенку, рыжая сволочь! — простонал Лоример. Мэйвен вздернула брови. — Серьезно? «У тебя морская болезнь?» Лоример обмяк и изо всех сил ухватился за фальшборд. «Все мои чувства обострены, а ваши как будто одеялом накрыли». Мэйвен хмыкнула. «Теперь понятно. Что ж, может, тебе сона не требуется, но мне он нужен, а ты постоишь в карауле и разбудишь меня, если произойдет что-нибудь интересное». С этими словами она удалилась вниз. — Ничего страшного, здоровяк, — сказал тиорнах Я еще тут, и могу за тобой присмотреть. Лоример взревел и попытался ответить, но вместо этого его снова вырвало. Поскольку Лоример совершенно ослаб, прошло совсем немного времени, прежде чем один моряк набрался храбрости подойти к Тиарнаху, который был гораздо больше похож на нормального человека. Босоногий мальчишка в широких льняных штанах бочком подошел к нему и нервно сглотнул, прежде чем заговорить. «Э, простите — Простите, — сказал он. — А вы кто? Он с опаской покосился на Лоримера. — Кто вы такие, а? — Да не бойся ты, парень! Твой чудный капитан доставит нашу колдунью к Верене Авелданской. Вся команда застыла, напряженно прислушиваясь. — Мы с ней старые друзья! Тиарнах не видел нужды деликатничать и, как правило, всегда предпочитал говорить напрямую. Все эти пляски вокруг да около его раздражали, а самые скользкие типы могли растягивать эту чепуху на много дней. Мальчишка вспотел. — У нашей королевы нет друзей, — прошептал он. — Она чудовище! Она сдерет с вас кожу живьем за то, что захватили ее корабль. Лучше стащите шлюпку и попытайтесь счастье в другом месте! Тиарнах поковырялся пальцем в ухе, а потом внимательно изучил комочки серы. — Правда? Наша колдунья говорит, что напустит гниль на член любого мужчины, который переступит черту. Это была полуправда, но Тиарнах считал, что так она, скорее всего, и поступит. Уж наверняка на это способна. — Я предпочитаю не рисковать. А что до того здоровяка? Он запросто вырвет в тебе сердце и сожрет его. — Мальчишка опять нервно сглотнул. «А ты?» Тиарнах печально улыбнулся. «Я... я теперь никто. Всего лишь пьяный старый дуралей с мечом и дурными манерами». Парень и остальные моряки недоверчиво покосились на него, решив, что он пытается скрыть еще более страшные тайны. Тиарнах поднял голову и посмотрел на близнецов. Сквозь черные тучи прорывались серебристые лучи, Когда-то он был кем-то гораздо более значительным. «Оставь меня в покое, парень! Если ты знаешь, что для тебя полезно, займись своим делом!» Он устроился на палубе и прислонился головой к бухте каната. Закрыв глаза, вспомнил старые битвы, снова услышал ляск стали и крики умирающих врагов, тысячи голосов, вопящих в агонии и молящих о пощаде. Ни один смертный никогда не получал пощады от Кахалгилроя, но теперь былые победы не наполняли его прежним ликованием. Огонь в нем догорел, оставив лишь пепел. Внутри у него было пусто, после гибели его клана все казалось бессмысленным. Он вытащил из-под грязной рубахи маленькую глиняную флягу с виски, украденную из таверной ворон во время заварушки и опустошил половину в несколько больших глотков. тиорнах почти не ощутил обжигающего горло вкуса, но туман забвения был таким долгожданным отдыхом, и на мгновение он закрыл глаза. Жуткий грохот и вопли пробудили тиорнаха как раз вовремя, чтобы он успел заметить блеск лунного сияния на острие кинжала, опускающегося к его глазу. тиорнах перекатился в сторону и дернул ногой. Сапог врезался в лодыжку нападавшего, и что-то хрустнуло. Мальчишка взвыл и рухнул на палубу. Тиарнах, покачиваясь, встал и осмотрелся, заметив сломанный фальшборт Отсутствие Лоримера и двух моряков, корчащихся в агонии, они прижимали к себе раздробленные руки, из которых торчали белые кости, и ни следа остальной команды. тиорнах вытащил оружие и посмотрел за борт. В море барахтался Лоример, в отчаянии цепляясь за обломок фальшборта и взывая о помощи, пока качался вверх-вниз на волнах. Плавал вампир, как здоровенный валун. тиорнах повернулся обратно к нападавшему. Парнишка поднял руки. — Пожалуйста, я только... Сабля срезала его ладонь. Он взвыл, а из обрубка брызнула кровь. Потом тиорнах пнул его сапогом по лицу, сломав челюсть, и мальчишка заткнулся. тиорнах плюнул ему в окровавленное лицо. «Если ты достаточно взрослый, чтобы убивать, то достаточно взрослый, чтобы умереть!» Он подбежал к двум морякам, которых покалечил Лоример, когда свалился за борт. Они не оказали почти никакого сопротивления, когда он взмахнул саблей. Он поискал остальных членов команды, но заметил лишь, что привязанная к корме шлюпка пропала. Увидев вспенивающее море весла и поднимающийся на мачте парус, он выругался. — Я выпущу вам кишки, так и знайте! — прокричал он, размахивая саблей. В дверь сашканцев вбежала Мэйвен, сонно щурясь. Ее волосы были всклокочены. — Что за крики? — Мерзкие ублюдки сбежали с корабля! — объяснил он. «А где Лоример?» — спросила она. «Похоже, они выбросили его за борт, прежде чем свалили». «Брось ему веревку, пока он не утонул». Мэйвен снова спустилась и обнаружила Краггана сидящим на том же месте, где она его оставила. Он преспокойно курил глиняную трубку. «Что-то случилось?» — поинтересовался он. «Прикажи своей команде вернуться на места». Он засыпел. «Верена приказала покинуть корабль, если мы столкнемся с кем-то вроде вас. Она не позволит врагам, обладающим такой силой, высадиться на берегах Авилдана». «Я лишь хочу с ней поговорить, болван», — рявкнула Мэйвен. Он пожал плечами. «Тогда пошли ей письмо. Через несколько недель». «Нет у меня нескольких недель, да и у нее нет времени на подобные глупости». — Если ты меня не послушаешься, все, что тебе дорого, может исчезнуть. — Делай со мной, что хочешь. Я не предам свою королеву. — Преданность да сказал из дверного проема тиорнах Я в восхищении. Он ткнул большим пальцем через плечо. — Вот только боюсь тому здоровяку на это плевать. Мокрый Лоример загородил дверной проем, излучая свирепость и скались. Уверенность Краггана пошла трещинами, и трубка выпала из его рта. «Делайте со мной что хотите», — повторил он, но без прежней убежденности. «Но без команды вы ничего не сможете». Мэйвен улыбнулась. «Ну, команда-то у меня есть». Она сосредоточилась и выпустила магический заряд в три трупа на палубе. Пусть они и мертвы, но мышцы еще помнят, что нужно делать. Из бесполезных легких с шумом вырвался воздух. Мертвецы поднялись и пошли к ним, волоча ноги. Когда за спиной Лоримера появился парень с оторванной рукой и разбитой головой, от лица капитана отхлынула кровь. — Я не какая-то жалкая колдунья, капитан. Я гораздо страшнее. Взмахом руки она отогнала мертвецов. — Давайте пойдем в вашу каюту и обсудим все подробнее. — Уверена, что у вас найдется приличная выпивка. Когда я мучаю людей, то изнываю от жажды. Оживленные трупы потащили брыкающегося и вопящего капитана прочь. Лоример и Тиарнах слушали вопли на палубе. Мертвецы вернулись и молча принялись за работу. Крутили штурвал и ставили паруса, насколько у них получалось, учитывая отсутствие некоторых частей тела. В конце концов, тиорнах осознал, что они слишком долго молчат. «Мэйвен, как всегда, наводит шороху!» Лоример покосился на него. «Как и ты в свои лучшие годы!» тиорнах печально улыбнулся. «Да уж, славные были денечки! Я был совершенно бесстрашен!» Под палубой крики перешли в рыдание. «Так, значит...» — Ты не умеешь плавать, — сказал Тиарнах. — Вот уж не думал. И как им удалось выкинуть тебя за борт? — Если бы ты не заснул, то увидел бы сам, — ответил Лоример. — Лучше придержи язык, а то я его вырву. Тиарнах собирался уже глупо пошутить, но медленно закрыл рот и протянул Лоримеру свою флягу с виски. Вампир взял ее и глотнул, одобрительно кивнув. Они молча передавали флягу друг другу, пока не допили. Крики и рыдания внизу продолжались до рассвета.